Мой предупреждающий жест заставил ее затаить дыхание. Я высунулся в коридор. Кто-то открыл входную дверь. Я быстро захлопнул дверь в комнату, неслышно повернул ключи в замке и прислушался. «В чем дело?» — прошептала она. «Там какой-то парень». Я услышал тихие шаги по коридору. Они замерли около двери. «Я заглянулся?» Затем я увидел, как поворачивается дверная ручка. Лидия шагнула назад, прижав ладонь к рту. Лицо ее было мертвенно-бледным. В тишине комнаты, скребущие по двери костяшки пальцев, производили ужасающий громкий звук. Плава 13. Когда в дверь снова заскребли, я на цыпочках отошел на середину комнаты. Лидия чуть слышно выдохнула. «Не знаю. Какой-то толстый коротышка» мой голос был под статью. Глаза у нее расширились. «Это Борг. Он, наверное, не один». Она судорожно обшарила взглядом комнату. «Не впускайте его». Я увидел, как опять повернулась дверная ручка. Дверь заскрипела от тяжести навалившегося на нее тела. Я схватил Лидию за руку и потащил в спальню. «Заперев за собой и эту дверь. Чемоданы вам придется оставить», — решил я, подойдя к окну. Отдернув занавеску, я поглядел на узкую полоску сада, угадывавшегося по темным теням от кустов. Лидия встала рядом со мной. Я подсадил ее и помог вылезти на улицу, а затем спрыгнул сам. Моя машина на углу. «Сможем мы до нее добраться?» «Да, я покажу дорогу». Она подошла подбежала к воротам по газону. «Пустите меня вперед!» попросил я, высунув пистолет Хуана. Из ворот мы вышли на пустынную аллею, конец которой скрывался в темноте. Стараясь двигаться как можно тише, я тронулся в путь. Лидия шла за мной, чуть ли не наступая мне на пятки. Я слышал ее частое прерывистое дыхание. Аллея выходила в переулок, конца переулка светились задние фонари моей машины. Переулок казался пустым. Взяв Лидию за руку и придерживаясь тень я зашагал к машине. А что это за парень, Борг? Спросил я. Один из людей, Ройса. Они не дадут мне уйти. Но они ведь пока вас не поймали, Мы остановились в 20 футах от Линкольна. Я пойду вперед. Подождите здесь. Будьте готовы бежать побыстрее. Я отошел от нее, осторожно приблизился к углу и взглянул на Ленокс Драев. У подъезда Лидии темнел большой автомобиль, стоявший около него человек смотрел на дом Я перескочил через тротуар к Линкольну, открыл дверцу и проскользнул на сиденье водителя. «Давайте сюда!» Тихонько позвал я. Тогда она влетела в машину. Я завел мотор. Дверцу она захлопнула на ходу. Может, Бен и ухаживал за своим Линкольном, но едва начав прибавлять газу, я сразу понял, что из него много не выжмешь. Этот Редван был не очень-то приспособен для гонок, когда дело касалось жизни и смерти зеркало заднего вида оставалось темным, огни погони за мной не показывались, и я понадеялся, что наше бегство прошло незамеченным. Я вывел машину на главное шоссе из Тампа-Сити и постепенно довел скорость до 55 миль. На этой скорости машина начала трястись. Я вытащил из кармана пачку сигарет и бросил Лидии на колени. «Зажгите мне сигарету и возьмите себе», — сказал я, не спуская глаз с зеркала, стараясь еще раз убедиться, что за нами нет машин. «Разве вы не можете ехать побыстрее?» — спросила она. Руки у нее так тряслись, что она с большим трудом достала сигарету из пачки. «Могу в крайнем случае, но пока нас никто не преследует, и этого хватит». Она зажгла сигарету и отдала одну мне. «Давайте поговорим», — предложил я. Мне не очень хотелось еще сильнее пугать ее, но я был не слишком уверен, что у нас будет достаточно времени до того, как начнется погоня.